Валентин Пикуль. «Звезды над болотом». Читает Ольга Кучерявых. Эпиграф. Однажды на улице извозчик жестоко порол кнутом павшую от усталости лошадь. Громадная толпа собралась вокруг. Все возмущались, звали на помощь городового. Но вдруг из толпы выбежал юноша, вырвал у извозчика кнут и тут же, на глазах ошеломленных людей, выдрал этим кнутом самого извозчика. Это был Дмитрий Каракозов. Товарищам он часто говорил «Я не люблю лишних слов». К чему эти слова, если от человека жизнь требует только дело? После выстрелов царя, когда ему уже стали крутить руки, он все-таки обратился к помощи слов. «Я за вас! За вас!» – кричал в сторону простонародья. Но это были беспомощные слова, как и тот выстрел. «Гой, еси, читатель, слушай, человече, некое сказание о недавнем вече!» Леонид Трефалев Часть первая. Болотные люди Городишко пинига место дикое да топкое, проклятущее место. Куда ни глянь, чищобы непролазные, куда ни ступи, болотом шистые. А крест наверсты многие только качкарник, мшага, осока, клюква да морожка. А надо всем этим тучей кромешной виснет кровососущий и ликующий от крови гнус. Так и говорили тогда пенежане. «Волка-то мы и сами залягаем, а вот от комарья никак не отбиться. Ложись и помирай. Пущай жрет, коли в нем настоящего благородного понимания нету. Бяда с гнусом, прямо бяда». Вокруг уездной канцелярии скучились кое-как в разброд невеселые домишки. По гнилым мосткам хлюпают заросшие сивым волосом дремотные обыватели, весьма похмелённые. В руке у каждого дубье, чтобы от бездомных собак было чем отмахиваться. Ну а ежели палкой не спасешься, тогда один выход. На четвереньки вставай и лай, собаки тебя уже не тронут. А собачье в пиниге злое. Уж на что волки тундровые, сами ростом стеленка, и те все окрестные деревни обвоют, а на пинежские улицы забегать побаиваются. Во главе вечно голодной и лютой пинежской своры стояла тогда матерая и стасканная сука с желтыми зубами. И пинежане за одну привычку ее, свойственную каждой собаке, окрестили ее метким словом задрыга. Не весело жить на пенниге, будто отрезали тебя от России ломтем ненужным. Задвинули на край стола. Пропадай ты пропадом. И летом под тонкий комарийный зуд, и зимой под метельные визги и всхлипы смыкается над городом, словно цирковой купол, глухая, непроницаемая тоска. Приезжала тут как-то еще в Севастопольскую компанию персона, одна важная из столицы. Выучила чиновников играть в преферанс. Так и на том спасибо. Ну и выпил человек от тоски этой самой. Ну закусил, чем бог послал. Ну, вести мой и похмелил себя с утра пораньше. А дальше-то что? Дальше-то как жить будем? Ничто, говорят люди опытные. До нас на так тако жили, не тужили, и после нас жить станут так же. Самое главное, Иван Прокофич, это не терять хладнокровия. Все можешь делать, хоть ногишом по сугробам бегай, но хладнокровие при этом блюди. Читают здесь губернские ведомости, что по месяцу из Архангельска доходят. Да еще вот у секретаря уездного, Аполлона Вознесенского, которого из Духовной Академии за неистовое пьянство вышибли. Книжки берут разные для прочтения. Дамы пинежские от Тургенева и графини Соляс до Турнемир без ума бывают, а сильный пол предпочитает Дюма и Вальтера Скотта, дабы умственно беседуя с королями и принцессами и себе в мыслях рыцарский замок построить. Сам же владелец библиотеки, единой на всю округу Аполлон Вознесенский Человек вполне образованный и потому самодержавно гневен в поступках своих. Ежели станешь ему перечить, он тебя, как лягуху, поганую расшибет. В образе частной жизни своей Вознесенский весьма дик, ногтей не стрижет, волос не коротит на башке своей и любит пить водку пополам с модерой. А когда напьется, то берет гвозди и молоток, забивает гвозди куда попало, чего удивительно быстро трезвеет. Взяток секретарь от народа не берет, живет бедненько, однако уважение в обществе он пользуется и с отцом Герасимом Нерукотворновым до слез о тайнах мироздания спорит. К тому же по старой студенческой памяти Вознесенский в какие-то газеты вхож. Правда, давно уже ничего не пишет, но еще грозится написать толстенную книгу о разных пинежских мерзостях. Будучи трезв, Аполоша даже скромен, мол, все он уже продумал, только писать, А в пьянственном виде он кричит на обывателей слова ужасные. Такие слова. «Я вас всех знаю, как облупленных. У меня книжка уже готова. Один последний взмах пера остался. Вдохновение ожидаю адского, аки молния, дабы одним ударом покончить с вами. И только прах оставлю от пиниги. Только дважды в году оживает пинига от затяжной медвежьей спячки. Одна ярмарка на праздник Николы, другая на Благовещение. Тогда с утра до ночи меж вазов и оленей Харгишей разный заезжий люд топчется. Кто покупает, а кто просто так, глядит больше. Харгиш – обосу пряжек с оленями. Тут и самоеда из Пустозерска увидишь. Автор называет ненцев по-старому самоедами, соответственно той эпохе, которую он описывает. И гости ярославские с красным товаром понаедут, хитрый инжемец шкурки беличи по снегу разложит. Холмогорские косторезы бродят, присматриваются к костям моржовым и мамонтовым, чтобы увести кость домой, и там всю полярную ночь до весны самой резать и резать узоры драгоценные. Иногда цыганка появится, тряся юбками, весь город у нее перегадает. А то мужик из кабака вывалится наискосок, увидит оглобли пустые, завоет благим матом «Ратуйте, православные, лошадку остатнюю увели!» и сразу шапку на палку возденет, сигналит ею над головами, чтобы все издалека видели, горе случилось у человека. Из местных же примечательностей в пиниге только собор, стройный еще при Екатерине II, да славный монастырь Красногорский, что в 12 верстах от города. Вознесся сей монастырь на высоком холме, поближе к Богу. Тускло посвечивают витые луковицы храмов, внизу река бежит не спеша к океану, а наверху облака плывут. Тишина вокруг, тишина. И показывает отец-настоятель каликом-перехожим грубую плиту каменную, под которой упокоился вдали от славы московский князь Василий Голицын. Да еще в резнице плащаница старая и воздухи узорчатые, руками царевны Софьюшки для своего любимца шитые. Вот и все, что осталось от страсти горючей. Давно это было. Так давно, что дожди уже смыли надгробные письмена, а ту Красногорскую рощицу, в которой гулял опальный вельможа, вырубил недавно первогильдейский купец Тимофей Гаркушин, который по паспорту своему числится в почетных потомственных гражданах Великой Российской империи. Ну, вот и весь вам город Пинига, а душ человеческих в нем на то время считалось всего четыре сотни. Деревня. А что больше всего любили в пиниге, так это политику, язве ее в корень. Вот уж здесь любой регистратор коллежский или ревизор винных откупов рассуждал до хрипоты в голосе и дрожания в суставах. По газетам все бывало обсудят, перессорятся между собой, выпьют, закусят, помирятся и каждый раз придут к согласному заключению. Мы, люди лесные, еловой шишкой чешемся. До нас никакому гамбите не доплюнуть. А все-таки какие мы либералы, господа? Без сомнения, скажем, Пиниганы не стало родным братом Парижу. Весной 1866 года, а весна выдалась ранее, ведомости долго не приходили. Или загряз почтарь в слякоти, или запьянствовал по дороге. А когда ведомости из губернии прибыли, тут и узнали Пенижане, что было апреля четвертого дня в стольном граде Санкт-Петербурге Учинено злодеем покушение на благословенного царя-батюшку Александра Николаевича. Многие, кто постарше, еще двадцать пятый год помнили. Но тогда хоть дворяне, войска гвардии, знать. А тут про щелыга студент какой-то и вздумал на помазанника Божьего руку поднять. Шутка ли? Кудыть идем, кудыть движемся. И фамилия у злодея какая-то странная. Отец Герасим Нерукотворнов сколько не бился, а выговорить ее никак не мог. «Зако-козо-зарако-каракозов», — поучал его секретарь Вознесенский. А сие слово по-татарски «черный глаз» означает. «Тьфу, ты плевался, батюшка, только это не татарин, а, видать, природный пшепрошим. Это они, это поляки, это их Герцен из Лондона мутит». По случаю чудесного избавления царя от смерти и, по примеру, Архангельска, решено было в соборе благодарственный молебен служить с водосвятием. В самый патотический момент службы, когда многие плакали, раздался один звук, всем отлично знакомый «Буль, – буль-буль-буль. Виновного не нашли, но люди, знающие, сказывали, что это секретарь Вознесенский, прикладывался. Во время молебна помянут был картузных дел мастер Осип Комиссаров, а ныне дворянин по прозванию Костромской, который отвел пистолет злоумышленника Каракозова, и пуля пролетела мимо царя. При этом чиновник местного акциза Алексей Стесняев шепнул на ушко жене пинежского исправника. «Выобразите только, Анна Сократовна, какая фортуна сему голодранцу выпала! Картуза на чернь шил, а ныне ко двору зван! С мамой государыней императрицей, небось, чай из самовара хрустального с ихними царскими детками попивает!» «Ужасть! Ну просто ужас!» – отвечала косясь на красавца начальственная дама. «А случить бы мне, – мечтал Стесняев, Такая честь выпала. Так я бы ни за что Костромским не стал называться. Стесняев Мадридский. Чем плохо? Ужасть! Вздыхала исправница, колыхаясь полной грудью. Вас послушаешь разочек, так и самой захочется чего-то такого, нездешнего, благоуханного и возвышенного. А был Стесняев, колюш речь о нем пошла. Знатный сердцеед, хотя и имел нрав тишайший. К службе родил примерно... У начальства на виду был, и голосом, и собой отменно приятен. Воротнички носил стоячие, гулять ходил только с зонтиком, а волосы, чтобы девицам нравиться, лимонную цедрой смазывал. Галош вот только у него еще не было. За галошами надо в Архангельск ехать. Именно там все блага жизни. Стержва ты, угодник бабий!» однажды рычал на него Аполлон Вознесенский, на что, стесняясь, всегда почтительно Грубияну ответствовал. «Это вы, Аполлон Касьянович, про стерву напрасно говорить изволите. Сам господин исправник обо мне худого не скажет. А то, что я к дамам преклонение имею, так это от нежности моей душевной. Прочь, разорву!» — рявкал Вознесенский. В карты Стесняев не играл, вина пил самую малость, зато хорошо пел на клиросе и любил тушить пожары. Пинежский исправник Филимон Акуратов город держал в строгости. На каждый дом повелел прибить доску с красочным изображением ведра, топора или бочки. А вот на доме Стесняева была обозначена швабра. И каждый раз, как случался красный петух, он, полуодетый в радостном исступлении, бежал, выпуча глаза на пожар. Там бесстрашно лез в жарынь, в самое пекло, вдохновленно орудая мокрой шваброй. Половина сердечных успехов Стесняева обязана как раз его героическому поведению на пожарах. Ни одно уже сердце разбилось на сто кусков при виде акцизного юноши со шваброй среди огня и копоти. Ах, как он был прекрасен в эти моменты! Как раз на тот день, когда пришла с Оказией весть о казни в Петербурге государственного преступника Дмитрия Каракозова, ночью вдруг загорелся дом купца Тимофея Гаркушина. Сам Гаркушин, сильный костлявый старик, метался в одном из поднем по двору усадьбы своей Прыгал босыми пятками среди ярких брызг, надрывно и жалобно выл. «Подожгли меня! Знаю, что не сам горю! Подожгли!» Стесняев, как всегда, первым кинулся в огонь. Бабы побежали к реке с ведрами, приказчики Горкушина, строгие молчаливые парни, скинули разом пестрые жилетки, дружно работали баграми. Пламя зашипело, поползло вниз, раскаленные бревна стен медленно тухли. Пожар перехватили вначале, и Горкушин, яростно срубая топором на рост рыхлого угля с бревен чистокола, плевался желтой слюной, грозился «Знаю, что бельмом я у вас, знаю! Вдруга ряд сторожей с ружьями понаставлю, пушку куплю, стану вас убогих картечу сражать!» Затем, малость поостыв, зазвал Стесняева в свою контору, сел на скрипнувшую лавку, крытую шкурой пыжика, долго мял в руках опаленную пламенем бороду. «Ты кто?» — спросил наконец столь резко, словно пальцем под ребро ткнул. «Я?» — испугался Стесняев. «Да, вот ты. Разве не изволите знать меня, Тимофей Акимыч?» «Не изволю всех в городе знать. При акцизе состою. Четырнадцатого класса чиновник». Гаркушин подумал о чем-то, шевеля плоскими пальцами. «А в первом-то классе кто по табели о рангах?» «Великий канцлер империи», — пояснил Стесняев. «Ну, а ты, мозгляк, еще в четырнадцатом шевелишься?» «Шевелюсь». «Далеко тебе чай до канцлера», — подмигнул ему Горкушин. «У-у-у-у», у, -у, -у" стесняю, закрывая глаза. «Ну вот», — придержал его старик. «Хочешь, предреку тебе? Так и сдохнешь в состоянии мизерном. А в канцлерах тебе не бывать». Горкушин достал бутыль с пахучим ромом норвежским. Рука его вздрагивала, когда разливал по стаканам. «Пей». Благодарствую на угощении, не потребляюсь. Врешь, не поверил купец, кося кровавым глазом. Вот свят, — скоренько покрестился Стесняев. Ежели что, так у начальства обо мне спросите. Все пьют, — глухо буркнул Горкушин. потому как место здесь нехорошее, гиблое. Одно слово — Тайбала. Тайбала — местное название притундровой полосы, болотного редколесья, переходящего в просторы тундры. Не пожевав тонкими злыми губами, Гаркушин сам выпил. Кашлянул густо, глянул просветленно. «Видал? Видал, говорю, как тушили? Пока сам исправник не прибежал, никто и ведра в руки не взял. Рады, что богатый человек горит. А ты молодец, бескорыстен ты!» И помолчав, затем Гаркушин добавил. «И глуп ты, наверное. Иначе зачем же так за чужое-то добро в полымя бросаться?» А ты и вправду не пьешь, или привираешь?» Стесняев объяснил ему свое трезвое житие. «Для прилику ежели в гостях, а так ни-ни». «Шабаш тогда!» И купец прихлопнул пробку в бутыле. «Мне трезвый конторщик нужен». «Ша!» — властно остановил он Стесняева. «Место у меня хорошее, не воруй только». «Да я, Фекимыч, позвольте...» «Что?» «Заметить хочу». «Заметь». Начальство дорожит мною? Так, а посему? Что посему? Не так-то уже дорог ты с потрохами вместе. Однако прав, без деньги и не вскочит. Это верно, засветился лицом Стесняев. Где уж ему без денег вскочить? А человеку, тем более, только никак не могу цареву службу оставить. Эх, дурак! Ну и дурак, загрохотал Гаркушин. Ты, балбесина на царской службе, состоя, царя никогда не повидаешь! На моей же службе меня ежечасного плати узриш. Сколько тебе царь жалование то кидает сверху? Ну-ка, сознайся». «Все шесть рублей», — сознался Стесняев. «Ха, а я тебе четвертной в месяц кладу. Что, мало? Ежели в падать станешь сейчас от радости, так вот, лавка, слева, кидайся на нее сразу». Когда появился Горкушин на пинеге, никто толком не знает. Все помнят, и когда кабачица тройню родила, и когда на свиней мор был, и когда кита заблудшего на берег у мизени выкинула. А вот этого не помнят, да и только. А потому не помнят, что появился он как-то незаметно, будто из подвал. Сначала завезли лесины, добрые и нездешние, чуть ли не сибирские. Не спеша сруб поставили. Скоро и дом вырос, широкий, в два этажа, на манер городского, даже крышу железом покрыли. И не успели еще пенежане оглядеть новую домину, как утром, глядь, уже и забор стоит. Да такое, словно во строгий каторжном, едва крышу видать. Обыватель же северный заборов не уважал, на севере они в редкость, здесь привыкли селиться открыто. Забор вокруг дома Горкушина поражал воображение пенежан, заставляя усиленно работать притухшую от лени фантазию. «Нечистое дело», — говорили тогда. О торговцах, коли хоть одна монета перепадала им от Гаркушина, тишком ее тискали на зубах, уж не фальшивая ли. Кто его знает, что он там за этим забором по ночам делает. И так же незаметно, как и выстроился этот дом на самом отшибе города, так же неторопливо и крепко прибрал старик Гаркушин к своим жилистым рукам весь уезд Пинежский. Люди торговые, что сами испокон веков в богатеях знатных хаживали, на серебре евшие, Вдруг взвыли в одночасье. «Други, милые, податься-то нам стало некуды. В тайбалу кинься, он проклятущий уже всю рухлятью самоедин скупил». Рухлять – старинное название пушнины, меха. «В лес приди, люди его с топорами. Брусиной камень ломать захож, а он, глядишь, уже чердынцам его запродал. Остолбил весь край заявками своими. У каженного куста, будто кот худой, свою понюшку оставил. Губернатор-то за него».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 Но однажды собрал исправник горожан по именитие и при всех вручил Гаркушину маленький крест Георгиевский. Все, что осталось старику от сына, поручика славного обширонского полка, погибшего при штурме аула Гуниб, где скрывался Шамиль со своими опричниками-мюридами. Долго не видели Гаркушина потом. Притихла против него даже людская зависть и злоба. Только желтел по ночам снег в конторе, добесновались бесновались на цепях мохнатые тундровые волкодавы.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 Почмейстер извлек берестяную таблинку, украшенную фольгой, понюхал дреново-табачку, от которого даже чихалась через пень в колоду, и произнес таинственно. «Никоим образом, ежели что, так вот оно, туточки». Воровато оглянулся на дверь, достал вязальную спицу, сплющенную и раздвоенную на конце. Это было главное орудие его единственной и высокой страсти. Привычно продел эту спицу в отверстие на углах конверта,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 Вошел громадный в медвежье шубе ямщик, молча сгробастал все письма со стола в длинный мешок и молча вышел на мороз, грузно топая в половице тяжкими казенными сапогами. А почтмейстер еще долго сидел в лирическом одиночестве, вспоминая «Приезжай, прими добро, слягу в скорости». Еще осенью, когда леса заволокло тизной, а болота окрестные скрипели по ночам ржавой осокой, Гаркушин послал на Печору своего главного приказчика Антипа, и тот сгинул бесследно. Или набрел на недобрых людей с ножиками за голенищами, или волк рванул его за глотку, подмял и стал жрать, разрывая когтями лицо, гулким воем созывая напишество своих товарищей. Так в этих краях бывает. А может, ехал он ехал и заскучал, выбрал деревцо повыше, свил веревочку покрепче, да и повесился сердешный от обжигающей тоски безлюдных тайбл.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 «Быть тебе в классе первом, вроде великого канцлера империи моей!» Когда, как следует, подморозила дороги, стесняясь, сунул за пояс два тупостволых бульдуга с туго забитыми пулями. Старенькая морфутка вынесла на подносе две чарочки на дорогу. «С богом езжай!» – напутствовал его Гаркушин. «Не забудь цены на доманик узнать. Насчет леса брусчатого поспрашай на бирже». В палате казенной знаю деньгу тянуть будут так более четвертной в одни руки не сули важно при осане теплой нарядно одетый промчался бывший акцизный а ныне голова всех горкушинских дел алексей стесняев по улицам придержал лошадей возле дома исправника Прощавайте, анна сократовна еду до самого что не наесть архангельского городу очень уж изнылся я по культуре этой ах что вы «Как приеду, все обскажу по порядку. Ежели угодно, то могу и дневник вести. Почитать дам потом, чтобы всю правду души моей наскрозь рассмотрели». «И один не боитесь?» — спросила исправница, вся замирая. «У меня вот», — показал ей бульдоги, — «на медведя заряжены. Как пальну, так враз раз копыт в канаву. Соблаговолите и заказ сделать. Каких конфет привезти вам могу и в бумажках». И оставив в долине веселые домики-пинники, выехал, стесняв напрямую, как полет одинокой вороны, лесную просику. Тронул за пазухой пакет с бумагами, сказал, «Ишь ты, еще четвертной им давать, кровососам казенным! Мы пока по акцизу состояли, так законы разучили всякие! Мы и без подношений все обделаем, как муху в патоке!» «Эх, залетные, гони, грабят!» Вернулся он из дальней поездки уже на Аксинью Зимницу, и вечером в жарко-натопленном клубе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 Он до забивания гвоздей еще не допился, но был близок к этому. На всякий случай Стесняев держался от него подальше. А то всяко бывает, еще в ухо въедет. При дамах неудобно в ухо звон получить. «Только побывав в столице нашей губернии, — рассказывал Стесняев, — я воспылал любовью ко всяким знаниям. — Как приятно там, господа! Тут тебе и музыкальные вертисменты, и магазины с конфетами в коробках, и галстуки поштучно».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 — заключил почтмейстер Пупоедов. — Чтобы впредь знал, как на царя-батюшку нашего покушаться. Расталкивая плечами толпу зевак, к кибитке протиснулся Аполлон Вознесенский, грубо сунул преступнику руку, сказал. — Рад, весьма рад видеть культурного человека. Я счастлив. Позвольте мне обнять и поцеловать вас от души. Земляницын пожал плечами, удивленный, и отвернулся. — Не желаете? Брезгуете? Напрасно. Ведь я тоже страдалец за землю русскую. Тут подошел жандарм, велел солдату посветить и разомкнул на ногах студента промерзлые кандалы. Душевно посоветовал. «Ноги-то, сударь, сразу маслицем смажьте. Подсолнечным, хорошо бы. А сейчас можете идти постой себе отыскивать. Как найдете, исправнику доложите». К удивлению толпы, жандарм очень тепло попрощался с преступником, коего конвоировал от самого Петербурга. «Спасибо за компанию», — говорил ему жандарм. «Хорошо, время провел». «Скучно не было, сударь. Еще раз спасибо за компанию». И когда преступник, взяв руки тощий баульчик, вылез из кибитки и зябко и сказал «погреться бы», интерес к нему сразу остыл, и толпа понемногу разбрелась. Пинига, где собака в две минуты пробегает от одной окраины до другой, уже знала. Антихристов сын шляется по городу, жилье себе сыскивает. Спускали с цепей битых-перебитых шавок, спешно накладывали крюки на двери. Матери шлепками и руганью гнали детишек с улицы. «Вонятка! Анфиска! Шасть в дом постылые! Вот я вас уже. И когда Никита Земляницын стучал в какие-нибудь ворота, дом глухо молчал. Слепо смотрели закрытые ставнями окна. А какой-то нищий в рваном допотопном архалуке под поясанным веревкой, на которой болталась жестяная кружка, увязался за ссыльным и, грозя в спину ему суковатой палкой, все время вещал. «Погибель тебе!»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 Хозяин семейства, низенький самоед с трубкой во рту, подошел к земляницыну, дружески протянул ему тяжелую четверть с водкой, на дне которой плескался стручок перца. «Ань, дурова те!» – протяжно поздоровался он. «Выпей, бачка, сярку! Тепло будет, петь будешь! Ты богатый, ты ко Олежков продал, ты ко вторую жену покупать едет!» Земляницын вдруг разрыдался, а нищий откуда-то из темноты базарных рядов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 «Здесь, а? Я его стерегу!» Ретивый пенежанин уже размахнулся для удара, обжигая лицо ссыльного севошным духом, но тут из темноты вдруг выросла чья-то сухопарая фигура в шубе. Как бревно шлагбаума, вскинулась длинная рука, и пьяный кубарем полетел в снег, сшибая бочки и ящики, с треском прилип к стене амбаров. Нищего сразу как языком слезнуло, только настойчиво и долго брецала в отдалении его жестяная кружка. «Фей Кимыч, взмолился пьяный, не вставая с земли. «Да я разве что? Проучить маленько! господи, надоум! Длинная фигура ткнула мужика валенком в бок. «Пшел вон, падла макрохвостая. Это был старик Гаркушин. Не говоря ни слова, Тимофей Акимыч взял из рук Никиты его баульчик и зашагал в темноту улиц, безмолвно приказывая сыльному следовать за собой. А тот, измученный и ослабший, покорно шагал след вслед старику, как-то с первого раза доверившись этому человеку. Только введя сыльного в свой дом, похожий на острог, купец снял с бороды наросшие ледяные сосульки, отбросил их к порогу, разомкнул плотно сжатые синеватые губы. «Вша есть?» – вопросил он со всей строгостью. Никита промолчал, осматривая пустые бревенчатые стены, из пазов которых торчали седые, как волосы старухи, клочки тундрового ягеля. «Неужто в шее нету?» – удивился Горкушин. «В тюрьмах она, брат, по себе знаю, любого орла заест». «Марфутка!» – позвал он кухарку. и «Истопи баньку для господина студента преступного. А ты?» – повернулся он к Никите. «Исподнее, сымай, сымай!» Он вышел и скоро вернулся обратно, неся хапку чистого добротного белья. Бросил его на постель, сообщил мрачно. «Сыновья, и шо? Он у меня тоже, как бы это, того...» Вроде как и ты, сынок. Понял, что говорю? Нет, не понял. А чего не понять? Тоже студент был. Ну, листки, значит, писал всякие. Его за это на капказ, еще при Николае Первом. Не пиши, мол. До офицера выслужился, а тут... И грубым корявым пальцем старик утер нечаянную слезу. Аул Гунип. слышал про такой? Вот под этим аулом его саблями своими капкасцы до костей обтесали это егонное надевай горкушин положил ладонь на белье невольно погладил